Глава пятая Вечер выдался чудесный. Я было направилась на приусадебный пляж, но Фима упорно не хотела уходить от Ситроэна, который я решила не ставить на ночь в гараж. Вдруг понадобится. — Ты хочешь, чтобы я отвезла тебя обратно? — насторожилась я. — Тебе у меня не понравилось? — Фимочка, ну, пожалуйста, помоги мне. Я очень на тебя рассчитываю. Выслушав мой монолог, Четвероногая подружка помчалась было к берегу, но тут же вернулась обратно, подошла к машине и заглянула в салон. Я проследила за ее взглядом. — Ну, конечно, мы забыли достать палку-кидалку. — Ах ты моя умница! — погладила я псину и вернулась за ключами от машины. Вручив Фиме любимый предмет, я побежала за ней следом по дорожке, скомандовав ей «Голос!» Собачина обрадовалась и залилась жизнерадостным лаем. Я тоже добавила громкого смеха, бестолковых команд и неразборчивых возгласов. Так, производя максимально возможный шум, мы влетели на кусочек берега, который по договору аренды будет принадлежать мне аж целую неделю. Шумели мы не зря. Через несколько минут на пляже Монаровых появилась собака, которую издалека можно было бы принять за точную копию Фимы. Подозвав четвероногую подружку, я прижалась к ее умной голове и объяснила, что нам очень нужно очаровать этого шикарного брюнета. Фима только головой не кивнула, грациозно направилась к загородке. Такой походке могла бы позавидовать Наоми Кэмпбелл. Конечно же, он не устоял. Обнюхивание через рабицу собак не удовлетворило, и они проследовали вдоль загородки до самой Волги. Вода их не остановила. Впрочем, Фима далеко не полезла, а спокойно подождала, пока кавалер форсирует преграду. Рэй наши ожидания оправдал. Не успели мы оглянуться, как он уже отряхивался возле моей красавицы. Ни один молодой человек не имел бы ни малейшего шанса, если бы начал ухаживать за мной, окатив брызгами с ног до головы. Фима оказалась не столь привередливой и обнюхав новичка подвела его ко мне. Ты считаешь, что нам стоит познакомиться поближе опасливо спросила я, поглядывая на рослую собаку. если бы фимка могла, она бы пожала плечами, намекая что это была моя собственная инициатива. рисковать я не стала и погладить рея не решилась, хотя выглядел он вполне добродушно. И что мне с вами теперь делать? Может быть, вы просто побегаете? Но парочке, похоже, моих советов уже не требовалось. Звонкалая они принялись носиться по нашему кусочку пляжа. В ожидании дальнейшего развития событий я прилегла на шезлонг, который вытащила еще утром при осмотре имения, и стала изучать книжку о том, как сохранить собаке здоровье. Я, конечно, специалист во многих отраслях, Но в данном случае мне срочно требовалось пополнить знания о том, чем и когда кормить Фиму. Благо собачья беготня и жизнерадостное повизгивание оставляли надежду, что побег Рея все-таки вскоре будет обнаружен. Так и случилось. Едва я выяснила, что любимое блюдо лабрадоров – замороженная рыба, а не мясо, как на соседнем участке наметилось движение. Возле изгороди на пляже появился молодой человек – и принялся звать нашего кавалера. Мы с Фимой не могли позволить, чтобы наши труды пропали, и принялись действовать, каждая в силу своих возможностей. Моя красавица медленно удалилась на противоположный конец пляжа, а потом и вовсе скрылась в кустах. Рэй, не обращая внимания на крики охранника, так я определила статус парня, поспешил за ней. «Молодой человек, вы не верите в любовь с первого взгляда?» Я поднялась с шезлонга, чтобы продемонстрировать свою фигуру в полной красе. Охранник сначала обалдел, реакция для меня привычная, а потом, молодец, нашелся. Если с вами, то да. Ой, зачем вы меня обижаете? Обожаю придираться к словам. Почему это в меня нельзя влюбиться с первого взгляда? Просто бы сказали, что я не в вашем вкусе. Что вы, я наоборот хотел сказать, что влюбиться в вас можно как раз с первого. «А я говорила про собак. Пусть побегают. Жалко вам, что ли? Если вы беспокоитесь за породу, то у Фимы все документы до пятого колена есть. Это мне нужно волноваться. Не скомпрометирует ли мою девочку ваш пёс?» По-видимому, точного ответа на вопрос охранник не знал, поэтому отделался общими словами о том, что у его хозяина всё по высшему классу. «Так это не ваша собака?» – недоуменно спросила я и, возвращаясь к шезлонгу, проронила. «Не шумите, пожалуйста». Собак не было слышно. Охранник потоптался-потоптался за загородкой, махнул рукой и ушел. А я стала ждать дальнейшего развития событий, перелистывая книгу. Когда я заканчивала выяснять, как правильно кормить мою гостью, раздался истошный лай в два голоса. Пришлось проверить, чем парочка занимается. Оказалось, что они загнали на дерево непонятно откуда взявшуюся кошку и с упоением облаивали несчастное животное. Я подошла к дереву и начала стыдить безобразников. Фима виновато потерлась о моё колено. Рэй гавкнул ещё пару раз и сделал вид, что ему всё это не очень-то и надо. «А может быть, пойдём купаться?» Наконец-то я придумала, чем занять собак. Естественно, что купались мы опять с шумом и гамом. И естественно, что на наше безобразие наконец-то обратила внимание хозяйка. Она вышла на берег и довольно благожелательно смотрела на наше развлечение. На хозяйку Рэй прореагировал. И теперь уже Фима отправилась знакомиться. Собаки вновь обогнули забор и выбрались на соседний участок. Екатерина Монарова осторожничать не стала, не то что я и, спросив у Фима разрешения, погладила ее. «Хорошая девочка, как тебя зовут?» Я выбралась на берег и подошла к загородке. «Здравствуйте, надо же, у вас тоже лабрадор!» обратилась я к соседке. «По-моему, они понравились друг другу». «Здравствуйте, Екатерина Монарова», представилась та. «Можно просто Катя». «А меня можно просто Таня, Иванова. Я не стала скрывать свою фамилию». Что же мы через изгородь разговариваем? Проходите к нам, — пригласила меня Катя. Тут есть калитка. Сейчас я попрошу ее открыть. Катя позвонила по сотовому, и вскоре пришел молодой человек с ключами и открыл расположенную чуть выше пляжа калитку в загородке. Он пропустил меня и попытался опять запереть ее. Я удивленно посмотрела на хозяйку. Вообще-то я на минутку, Фиму забрать. Вы не беспокойтесь, просто у моего мужа мания, — Он не любит незапертых ворот и калиток. Все-таки, с вашего позволения, я просто заберу Фиму и уйду. Вам не жалко их разлучать?» Монарова кивнула на резвящихся в речном прибое собак. «Вы торопитесь? Мне неудобно в мокром купальнике. Дать вам пляжный халат?» «Спасибо, у меня есть свой». «Вы обиделись на запертую калитку?» Екатерина, по-видимому, по-настоящему огорчилась. «Мне просто неудобно вас беспокоить». «Что вы? Какое беспокойство! Можно предложить вам чаю?» Чувствовалось, что хозяйка всеми силами старалась исправить оплошность охранника. «Давайте договоримся, что вы сейчас сходите, переоденете купальник и вернетесь к нам уже через главные ворота». В улыбке Монаровой было столько шарма, что ей было трудно отказать. «Может быть, лучше вы ко мне?» – нерешительно ответила я. «Я первая пригласила». «Но уже поздно, скоро девять часов». — Светская жизнь в это время только-только начинается! — засмеялась Екатерина. — Муж, как правило, раньше одиннадцати не приезжает. Мне все равно его ждать. Не поможете скоротать время? — Ну хорошо! — кивнула я головой и обернулась к собакам. — Фима, ты меня здесь подождешь? — постаралась я крикнуть во весь голос, потому что парочка резвилась довольно далеко. Проказница, услышав призыв, подбежала ко мне, приласкалась и вернулась обратно мы с Екатериной понимающе улыбнулись друг другу. Мне опять открыли калитку, я пообещала появиться с центрального входа минут через двадцать. «Игорь будет вас ждать», — сказала Екатерина, «больше для охранника, чем для меня». Парень кивнул и запер калитку. Один из моих любимых анекдотов о том, что у блондинок две основные проблемы. Первая — нечего надеть, и вторая — шкаф переполнен. Сегодня он соответствовал действительности лишь на 50%. В пустом шкафу на плечиках болтались пара маек и трикотажное платье. Так что выбирать не из чего. Значит, про 20 минут я загнула. Хотя, если принять душ и обновить макияж... Ровно через 20 минут я подошла к калитке, которая сразу же открылась. Охранник Игорь ожидал на посту и провел меня в дом. В шикарных особняках. Мне приходилось бывать не раз. Задача некоторых из них – выставить на показ богатство, других – поразить стилистическими изысками. Здесь чувствовалась забота о том, чтобы в доме удобно было жить, модно, современно и исполнено той душевной теплотой, которая свидетельствует, что для хозяев достаток не самоцель, а средство получать удовольствие от жизни. Екатерина ждала меня в гостиной, где был накрыт чайный стол. «Надеюсь, вы не на диете?» – полушутливо, полусерьезно спросила меня хозяйка. «Нет, но пироги сегодня я уже ела», – улыбнулась я. «Фимина тетя Тома печет замечательно, нам даже с собой дали». «Тогда фруктовый салат?» – предложила Екатерина. «А про тетю Тому я не поняла». «Просто Фима у меня в гостях», – пояснила я, пробуя угощение. Это собака моих хороших знакомых Воиновых, которые на днях уезжают отдыхать за границу. Мы договорились, что я побуду это время с Фимой. Мои гонорары пока до отдыха на островах не дотягивают. Арендовать на пару недель соседний с вами домик – это по мне. Сначала Воиновы хотели Фиму с тетей Тамарой оставить, но она давно просилась в деревню. Вот эта то тетя и печет замечательные пироги. «Как тесен мир!» Екатерина скорее констатировала факт, чем удивилась. «Мне тоже доводилось угощаться ее пирогами. Года три тому назад наши мужья работали над совместным проектом, и мы пару раз бывали друг у друга. Но Фима у них тогда не было. Наверное, им Рэй понравился, и они тоже решили завести лабрадора. — Так вашу собаку зовут Рэем? — решила я акцентировать момент, когда Екатерина назвала мне кличку «Собаки». Ведь до сих пор мне вроде бы это было неизвестно. Какая красивая кличка. Это Гуля придумала. Капитан Грей, ее любимый герой. Но у собаки мы решили убрать первую букву. Это уточнение тоже мне на руку. Теперь нужно дождаться, чтобы еще имя супруга было произнесено. А мне кажется, что Фима у Воиновых появилась, когда Слава занялся политикой. Екатерина, понимающе улыбнулась и перевела разговор на тему моих занятий. Я решила не скрывать своей профессии и сказала, что занимаюсь частными расследованиями. Соседка пришла в восторг и спросила, как я решилась на такое неженское дело. Пришлось объяснить, что когда я работала в прокуратуре, мне не раз приходилось сталкиваться с некомпетентным следствием. И когда я поняла, что не могу работать в этой системе, как-то само собой подвернулся интересный случай. Удалось проявить себя. Так и пошло. «Довольные клиенты передают друг другу мой телефон. Я получаю удовольствие от расследований, а мне за это еще и деньги платят». Собеседница взялась за меня всерьез и начала требовать объяснений технологии расследований. Ее интересовало, есть ли у меня пистолет, приходилось ли мне рисковать жизнью, видела ли я трупы. Мои попытки отшутиться не были восприняты. Допрос продолжался. Хозяйка особенно оживилась – когда мимо нас прошла Гуля. Я проводила девушку взглядом и вопросительно взглянула на Екатерину. «Моя дочка Гульнара», — в голосе мамы звучала настоящая гордость. «Гульнара Монарова», — повторила я. «А ведь я ее тоже знаю. У меня даже есть альбом группы «Сочетание чувств». Екатерина довольно улыбнулась. Видно, хоть и привыкла к известности дочке, Но еще одно подтверждение ее популярности согрело душу. — Вот только наш папа в последнее время считает, что Гуля нашла неприличное для порядочной девушки занятие. — Грустно сказала Екатерина. — Боюсь, девочке больше не придется петь. А ведь у них все начало так замечательно получаться. На гастроли на днях должны были поехать. Так в чем проблема? Наконец-то я подошла к тому, ради чего приехала. «У вас муж-деспот?» Екатерина рассмеялась. «Нет, просто эмоциональный южный человек. Чувствую, кто-то что-то ему наговорил, и он вспылил. Пройдет немного времени, сам будет жалеть. Жалко только гастроли девчатам испортит». «Каким образом?» «Он же посадил Гулю под замок, и заодно меня рядом с ней. Ну, я-то по интернету могу несколько дней поработать». А вот если Гуля не сможет вырваться на гастроли, заменить ее будет нелегко. Почувствовав благодарного слушателя, Монарова рассказала историю своей семьи. Житель одной из Кавказских республик, Георгий Монаров, приезжал в наш город на заработки. Как это часто случалось, вдали от семьи он встретил женщину, с которой завязались отношения. Когда у нее появился ребенок, Счастливый отец тут же признал сына, дал ему свое отчество и фамилию, помогал деньгами. Получалось, что со второй семьей он был дольше, чем с законной первой, ведь работал-то здесь, рядом, а домой приезжал редко. Уже только то, что мальчику дали имя отца, говорит о том, как любила Монарова его русская жена. Георгий признал сына и настоял, чтобы того записали под его фамилией. И все же Монаров был вынужден вернуться домой. Заболел отец, и старшему сыну пришлось взять на себя заботы о большой семье. Годы взросления младшего Георгия выпали на сложное время развала страны, все связи были утрачены. Молодой человек воспитывался в европейских традициях, и лишь фамилия напоминала о мусульманских корнях. Обеспеченное детство осталось в прошлом. В юности такого достатка не было. Мама Георгия старалась, чтобы сын и одет был не хуже других, и питался неплохо, и все же отсутствие отца сказывалось. Никто не учил его водить автомобиль, не брал на рыбалку, не баловал техническими новинками, вроде модного плеера или компьютера. На первый ноутбук он заработал сам, и сотовый телефон ему тоже никто не мог подарить. Мальчик решил, что самостоятельно добьется всего того, чем его сверстников обеспечивали родители. А когда у человека есть четкие приоритеты и сильный характер, у него все получится. Вот и Георгий сделал себя сам. Работать начал еще студентом. Предпринимательская жилка в крови. Организаторских способностей было не занимать. Сколотил бригаду, занимался ремонтом. Попал, что называется, в струю. У людей начали появляться деньги на ремонт квартир, замену сантехники. Сначала их было трое студентов, бравшихся за любую работу, за которую платили. Один соображал в сантехнике, другой был в ладах с электричеством. Помогали пенсионеркам решать бытовые проблемы. Те начали передавать телефон услужливых парней друг другу. Потом начали браться за косметический ремонт квартир, обзавелись штукатуром и каменщиком, замахнулись на серьезные капитальные заказы. Они смогли купить старенький грузовик и начали заниматься еще и перевозками. Трезвые грузчики – это стало не только названием фирмы, но и хорошей рекламой. Тем более, что грузчики действительно трезвые. Начинающаяся безработица позволяла привлекать к делу не только студентов – но и серьезных мужчин, оставшихся без зарплаты. Постепенно грузов становилось все больше. Решили расширяться, купили парочку пассажирских газелей, сдали их в аренду. Георгий обладал очень важным для бизнесмена качеством. Он умел видеть перспективные направления развития. Три товарища, бывшие студенты, получившие дипломы, возглавили подразделение своей фирмы. Причем Георгий оставил за собой ремонтные работы, постоянно расширял количество услуг. Друзья переключились на груза и пассажироперевозки, наращивали автопарк. Название «трезвые грузчики» пришлось сменить на «ТГ и К». Но авторитет надежной фирмы уже был заработан, сложился круг клиентов. И тут объявился Монаров-старший. Первый Георгий, приехав ко второй жене, Удивился, узнав, что сын самостоятельно встал на ноги и даже делает успехи. Правда, вначале целью его визита была не столько семья, сколько восстановление старых связей. Деньги, накопленные семьей на Кавказе, требовали вложения. Вот старший Монаров и решил вспомнить молодость и поискать старых друзей. А оказалось, что для развития бизнеса друзей искать не обязательно. Нужно только немного помочь сыну, у которого уже есть и связи, и деловая репутация, и хватка. Благодаря кавказским деньгам ТГИК превратилась в одну из ведущих строительных фирм Тарасова, а Георгий Георгиевич Монаров стал известным в бизнес-кругах человеком. Екатерина вышла за него замуж, когда дело только-только начинало складываться. Она организовала собственное рекламное агентство когда продала оставшиеся от тети дачу и квартиру в центре города. Другая тетя взяла на себя заботу о родившейся Гуле, так что Екатерине удавалось сочетать работу и семью. Раскладывать передо мной по полочкам свою семейную жизнь Монарова не стала, но о муже говорила с юмором, а про нынешний арест с сожалением, еще раз повторив, что потом супруг сам жалеть будет. «Вы знаете, Таня, такие деспотические черты в его поведении возникли после поездки на родину отца. Он и религии больше внимания стал уделять. В землячество вступил, хотя коренной тарасовец в пятом поколении. Его прадед по матушке держал лавку на сенном рынке, и фамилия Поздняковых его мамы, была широко известна в купеческой среде. Я пока не выступаю. Считаю, что мой супруг – человек разумный, Но его отношения к Гуле не одобряю. Она у нас вполне адекватная девочка с твердым характером. Давление к добру не приведет. Тут в комнату буквально ворвалась Гуля. Она держала в руках сотовой. Видно, кто-то из девчат рассказал ей о трагических событиях в группе, и девушка решила рвануться в бой. «Мама, мне срочно нужно в Тарасов. Я должна помочь Чеснокову. Гастроли не должны срываться». Я с тобой согласна, доченька, но что можно сделать? Охрана тебя за ворота не выпустит. Но ведь можно выйти не только через ворота, — решила вступить в разговор и я. Мама с дочкой удивленно посмотрели на меня. Потом в глазах Екатерины зажглись озорные огоньки, и она воскликнула. — Танечка, ведь вы же рисковый человек. Давайте увезем Гуленьку. — А что вы объясните своему супругу? — Я с ним разберусь. Он вполне вменяем. Тогда почему бы просто не поговорить с ним и не объяснить ошибочность его позиции? Сегодня не получится, у дела закусил. Должно пройти некоторое время, чтобы он без эмоций осознал ситуацию, а время не терпит, у девочек гастроли. Вот это-то меня и смущает. Деловой человек такого масштаба не должен поддаваться эмоциям. «Таня, оставьте это мне. Мужа я беру на себя. А вы увезите Гулю. Мне не хотелось бы портить карьеру девочки из-за каких-то сплетен». Гуля смотрела на меня со слезами на глазах. «Вы доверяете мне, незнакомому человеку, свою дочь?» Я внимательно посмотрела Екатерине в глаза. «Я не ошибаюсь в людях», — уверенно ответила она. «И потом, пока вы переодевались, мне позвонила Елена Меньшикова». И когда я сказала, что у нас новая соседка, то, узнав вашу фамилию, она посоветовала обратиться за помощью, чтобы выяснить, что творится вокруг нашей семьи. — Да, помню Элину. Помогала ей разбираться с историей о пропавшем завещании, — сказала я и продолжила. — Вообще-то я собиралась отдохнуть хоть недельку. У меня был такой напряженный месяц. — Я вас отблагодарю, — заверила Монарова. — А в чем я должна помочь? — решила я уточнить задачу. Во-первых, обеспечить возможность Гуле поехать на гастроли. А во-вторых, выяснить, кто и что наговорил Монарову, что он так яро воспротивился участию Гули в ансамбле. Ведь сначала даже спонсировал ансамбль, очень гордился популярностью дочери. И вдруг... И вы не боитесь реакции своего восточного мужа? Нет. Вы скажете ему, что это я увезла девушку? Пока нет. Просто скажу, что она пошла спать. А утром увидим. Я даже пока не хочу говорить, что принимаю в этом участие. Если вы беспокоитесь об оплате, то не сомневайтесь, у меня есть собственные средства. В конце концов мы условились, что Екатерина будет твердо стоять на том, что не знает, что случилось. А еще я оставила Гуле свой запасной сотовый телефон, объяснив, что при современном развитии связи со своего стационарного телефона лучше не обсуждать проблемные вопросы, Да и по-запасному лучше не разговаривать, а писать смски. Выяснив у хозяйки систему охраны особняка, я набрала номер Сергея, владельца моторки, на которой пока не состоялась поездка по Волге. Он еще бродил по поселку и возможности встретиться со мной обрадовался. Мы договорились прокатиться по ночной реке, а когда я попросила его не сообщать никому из нашей дневной компании о предстоящей прогулке, пришел в восторг. Мне даже слегка неудобно стало от того, что возбуждаю в молодом человеке надежды, которые не собираюсь оправдывать. Но, поскольку это был не первый обманутый мной мужчина, я утешила себя тем, что помогу ему заработать. Взяв номера телефонов Гули и Екатерины и деньги, чтобы заплатить Сергею за побег, я собралась отправиться на встречу с речным волком. Фима уходила со мной от Монаровых неохотно, А когда я запирала ее одну в своем доме, слегка повозмущалась, что ее оставляют в одиночестве. Но, в конце концов, мы договорились. Сергей, как и обещал, ждал меня в кафе. Зная о предстоящей бессонной ночи, я предложила поужинать. Пока мы ожидали заказ, рассказала молодому человеку о своем предложении. Сначала он вдохновился, потом насторожился, потом обрадовался возможности заработать. Еще больше его убедил аванс, который я выдала с заверениями, что после того, как мы отвезем Гулю к продюсеру и вернемся обратно, он получит вдвое больше. Он заверил меня, что днем еще раз заправил катер, и горючего теперь хватит, чтобы трижды съездить в Тарасов и обратно. После обильного ужина мы пошли к катеру. Сергей проверил мотор, а я позвонила Гуле. Она сказала, что отец вернулся, но она не стала выходить из своей комнаты. Мы договорились, что в три часа утра я подойду к ее окну и помогу ей выбраться из дома. Она была пыталась доказать, что сама сможет добраться до причала на пляже, но я объяснила, что лучше подстраховаться. Сначала понаблюдать за участком вокруг дома и выяснить, чем будет в это время заниматься охрана. Еще один звонок, Володя. Это человек, на которого я могу всегда положиться, особенно, когда мне нужна чужая машина. Как раз сегодня он со своим транспортным средством будет мне необходим. Убедившись в том, что он сможет поступить в мое распоряжение на всю ночь, я выяснила у Сергея, в каком месте Тарасова лучше всего причалить на катере. Нужно было выбрать такое, чтобы и от Затонного отплыть на достаточное расстояние, и времени на это затратить не слишком много, Все-таки катер не такое быстроходное средство передвижения, чтобы отправляться на нем на серьезные расстояния, да и по Тарасову лучше все-таки ездить на машине. Посовещавшись, мы решили, что приплывем на центральную набережную. В час ночи все было обговорено и подготовлено. Я предложила Сергею отправиться на веслах к пляжу Монаровых, благо время позволяло. Конечно, мы гребли не всю дорогу, а только на финишном этапе. От причала шли вообще вверх по течению, как будто нам туда и нужно. Затем по дуге, приблизившись к противоположному берегу, на середине реки выключили мотор, отдались на волю течения и начали подгребать к нужному нам участку берега. Уходя из дома, я включила свет на втором этаже, да и соседний двор Монаровых со стороны улицы был освещен, просматривался с Волги, так что ориентиры у нас имелись. Теперь все зависело от способности моего лоцмана. Мальчик оказался умелым, и около двух часов ночи мы потихоньку подгребли к нужному месту. Еще на подходе в прибор ночного видения я внимательно всматривалась в заросли, спускающиеся к песку. Достижения современной науки значительно облегчают жизнь сыщика – На все эти штучки, диктофоны, записывающие и передающие устройства, разнообразные маячки и жучки, я денег не жалею, конечно, когда они у меня есть. Все это значительно облегчает работу. У меня есть один знакомый владелец фирмы, специализирующийся на установке охранных систем, которому я в свое время помогла, так что теперь там у меня значительные скидки. Ребята следят за новейшими разработками и снабжают лучшего детектива Тарасова самым-самым. Вот и приборчик, обеспечивающий возможность вести наблюдение за интересующим меня объектом даже ночью, подкинули. Благо, от бинокля он не слишком отличается, ни по весу, ни по размеру. В этот бинокль я и определила, что охраны на берегу не наблюдается, и можно приступать к делу. Еще утром, во время опробования байдарки, Я внимательно рассмотрела соседний пляж и определила, что здесь тоже есть небольшой причал, к которому удобно пристать на катере. А вечером, когда заходила за Фимой, еще раз убедилась в возможности побега с воды, определила маршрут, по которому сама высажусь на берег, и наметила путь возвращения вместе с Гулей. Предупредив Сергея, что мы с девушкой будем на берегу через час-полтора, я выбралась на песок. На мое появление никто не прореагировал. И за что только охранники деньги получают? Потихоньку, подобравшись к дому, я стала наблюдать за гулиным окном. Хотя Екатерина рассказала, что охранник не выходит ночью из дома, я на всякий случай обошла вокруг. Не обнаружив никого на участке, заняла удобную позицию и стала ждать. Ожидание, как всегда, решила скрасить беседой с судьбой, раскинула кости выпало 4 плюс 36 плюс 17. То есть судьба свидетельствовала о том, что, несмотря на трудности, дела пойдут так, как надо. Но к трудностям мне не привыкать. Просто займемся их преодолением.